Глава 42. Разбойники на деревьях. Может, ему стоило быть осмотрительнее? Да, Нерон. После каждого дождя 16 и 2 переставляла ноги, пока не соскрибало со всех суставов кору, а её братец спускал корм, который срезал с ног собственными пальцами. Каждом туманным утром становилось всё хуже. Алунный свет, мокрые тени под деревьями. Колдовство феи самым очевидным образом побеждало в борьбе против стекла и серебра, но он-то, черт тебе побери, Нерон, вместе с твоей бастардовой кожей в прожилках, полагался на бдительность зеркальцев и мечтал себе спокойно о сокровищах в затерянных городах, о совершенно новом мире, который ожидает его в награду, так словно оставил мозги в седельной сумке». Когда в кроне дуба над ним что-то зашевелилось, он опять решил, что это просто ветер пригнал очередной дождь влажным шлейфом тянущейся за феей. Но потом раздался пронзительный свист, и с деревьев, подобно бескрылым птицам, свалились они. Старые неблицы. Ими заражена вся эта страна. Соловей-разбойник, превращающийся в птицу, чтобы уйти от преследователей. Много лет назад один охотник за сокровищами хвастался Нэронну, что у него есть флейта, звуки которой, подкрепляя эту легенду о бандитах, помогали опустошать целые регионы. Нэрон назвал его лжецом. Но люди, окружившие их с вылым, не были похожи на бандитов, о которых слагают стихи. Эти были до того грязные, что вообще ты их за несколько миль учуешь по запаху. У одного не хватало уха, у другого глаза, и перья на их одеждах явно там не выросли. Они были даже не от той птицы. Разбойника звали Соловьем, а эти олухи понатыкали в лохмотье перья ворон и зябликов. Их было двенадцать. В день кровавой свадьбы Уилл уложил гораздо больше, вытащил саплю и сейчас, но кожа-то у него человеческая. Вдвоем они зарубили троих, а потом лиходеи повалили их на землю. Чувствуя, что ему набрасывают на шею петлю, Нерон стал звать шестнадцатую и семнадцатого. Узел завязали так, чтобы веревка свернула им шею не сразу. Чудесно. Негодникам хотелось увидеть, как они будут дрыгать ногами в воздухе. Прежде чем нароны вздёрнули, он успел сломать одному из них нос. Уилл раздавил кому-то руку, но вскоре тоже закачался рядом. Щёнок извивался как рыба на крючке, каменная кожа защищала от давления верёвки гораздо лучше, и тело его быстро обмякло. Ещё немного и он задохнётся. Разбойники удалились, прихватив их лошадей. С такими тупыми рожами арбалет в бездонном кисете они даже не найдут. Они еще не скрылись за деревьями, когда пальцы Нерона сомкнулись на спрятанном в рукаве лезвии. Торопись, Нерон, у щенка шея мягкая. Казалось, он уже почти мертв. Веревку на руках он перерезал сразу, а вот с той, что на шее, все оказалось сложнее. Она, наконец, оборвалась, и Нерон, грохнувшись на влажную землю, чуть не сломал себе шею. Когда Нерон перерезал веревку, на которой висел Уилл, лицо у того было синим, оттенка ляпис-лазури — И он упал как подстреленная дичь. Но ослабив петлю, Нерон обнаружил, что тот ещё дышит. Заслышав за спиной шаги, Нерон решил, что возвращаются разбойники и схватил первый попавшийся камень, но за ним стоял семнадцатый. На этот раз он даже не потрудился принять человеческий облик, хотя, возможно, теперь это давалось ему не так уж легко. В лице у него отразился лес, а левая рука деревенев походила на ветку. Шестнадцатое выглядело не лучше. казалось, она состояла из теней и веток, и с трудом можно было различить, что у неё выросло, а что только отражение. Опустившись рядом с усылым на колени, она протянула руку, чтобы погладить его по лицу, но отдёрнула её, увидев, что на ней нет перчатки. "А номер?" Семнадцатый сдирал пальцем корусы мертвевшей руки. "Нет. Но это, пожалуй, вряд ли ваша заслуга". Голос у Нерона был хриплым, как кваканье жабы. Ее вооружило, что больное горло вообще в состоянии издавать какие-то звуки. Я напомню тебе об этом, когда в следующий раз спросишь, зачем я вам нужен. Да ну. Почему же мы до сих пор не нагнали Фею? Когда 17 излился, в его голосе слышался металлический призвук. Проводник из тебя никудышный. Посмотри на мою сестру. Сестру с каких это пор узеркал ей сёстры. Нерон склонился над вылом и тут же позабыл про боль в затылке, там, где пенька прорезала человеческую кожу, та стала бледно-зелёной. Нефрит. И ещё более совершенный, чем в амулетах, которые можно купить в крепости короля. Нерон надпрянул, когда щенок, закашлевшийся, сел и стал щупать свою ободранную шею пальцами из матово-зелёного камня. Камень уже приступил узорми на лбу и полосками на шее у затылка. Шестнадцатый в замешательстве смотрел на Нерона, на семнадцатый нетерпеливо манил её в лес. Нерон едва заметил, как они скрылись за деревьями. Бастард не верил ни в бога огненной лавы, которому строили чёрные гроты и ониксы, ни в малахитовую богиню своей матери. Он ничего не чувствовал, переступая порог церкви, какой бы бог в ней ни не битал. Небестерда не производили никакого впечатления даже мрачные места жертвоприношений, сохранившиеся кое-где под серебряными алхамией. или по берегам заросших тряских прудов, где битали водяные. Но при виде нефритов в кожу увылобиш шабашного нерона впервые хватил благовейный трепет. Нефритовый гоил. Как хорошо, когда сказки становятся былью! Поэтому-то он и искал сокровище, чтобы испытывать это чувство. Разве нет? Щунок искал его взгляд, глазами, в которых пятнами уже присутствовало золото. Встав на ноги, щунок даже двигался иначе, ловко, как гоил. как один из них. «Ну и что теперь, бастард?» Но Нерону не хотелось думать. Хотелось только смотреть на него. «Арбалет у них», — сказал он, хотя и не был уверен, что это все еще важно. «Ты знаешь, куда они пошли?» Нерон кивнул. Нефрит распространялся дальше. Уилл ощупал разгладивший его щеку камень. «Я позвал его, и он появился». «Хорошо», — хрипло сказал Нерон. Всё было хорошо.